Тебе можно? Послышался голос тётки Марии. Заходите, заходите. Я не одна, с мужем. Открылась дверь, в комнату первым с дымящимся казанком в руках вошёл муж Марии. И теперь у него в зубах покачивалась и дымила трубка. Это вот вам Григорий Ухина варил. У нас её никто так не приготовит, хоть и не рыба, камельник он. От обеда и те, чем Бог, до да речки послали. Дядка Григорий смущенно улыбнулся на слова жены, поставил казанок, сел на скамью и молча начал сосать трубку. А тетка Мария бросила в миску рыбу, налила аухи и пригласила Данила и мужа к столу. За обедом говорили только Данила и тетка Мария, а дядка Григорий хотя бы слово промолвил. Может ты о чём-нибудь спросил бы, гостья? Наконец не выдержала женщина. Не обо всём надо спрашивать, спокойно ответил дядька Григорий и окутался облаком дыма. Если у человека есть что сказать, надеюсь, скажет. А если нет, то лучше и помолчать. Да и снова припал к трубке, но вдруг настороженно поднял голову. Марика от стогов кто-то идёт к тебе. Выйди на встречу. Женщина метнулась из комнаты, но вскоре вернулась. Это Христине и Ольге захотелось свеженькой водички. Что ж теперь делается на свете, спросил Данила дядька Григория. А кто его знает? Живём сейчас как в дупле. Хвалится фашист, что уже Москву обложил. Да мало кто, кроме прихвост, не верит такому. А ты что думаешь? Москва еще себя покажет, дядька Григорий. Слишком рано радуется враг и некоторые нестойкие. Уже прощаясь, дядька Григорий сказал Данилу: Побудь, хлопч, побудь хоть пару дней возле нашей речки. Ведь видно же, что ты болен. Тут пока еще спокойно. Утки выпала лучшая доля, чем курица. Могу тебя и на мельницу взять, там на мельнике вода работает, вот и будем оба богаты шумом. Не тот теперь шум, чтобы мне муку молоть. Этот в спокойное время охотно поселился бы в мельнице. Печально поглядел на старика. Тогда осмотри, одобрительно кивнул головой дядька Григорий. Видать. Мой старый ум отстал от молодого. Ещё могу тебя к брату в Лысогорку отвезти на челне. Побудешь там какой-нибудь денёк. А дорога на Лысогорку ведёт к шоссе или от шоссе? От шоссе выходит не по пути. Тебе видней. Седой мудростью поглядел на Данила, подал натруженную руку. Бог тебя доль хранит от недоли. И посасывая трубку, пошёл. Вот так он верно и к самому Богу пойдёт, неторопливый, молчаливый, мудрый, а попадёт в рай и там наварит ухи для добрых людей. Да и сядет где-нибудь в сторонке, молча прислушиваясь к чьим-то словам и сожалея, что тут нельзя закурить трубку. За вторую ночь Данила прошел больше, а когда забрезжил рассвет, перебрался через сонную речушку, берега которой соединяла вывороченная верба, и очутился на топком месте, где стояли небольшие стога соки. К таким стогам только зимой, когда все подмерзнет, приезжают люди. Найдя шест, он кои-как забрался на стог, оттуда блеснуло зеркало седого плюса. А за ним в долине в рассветной синеве виднелось небольшое село на плёсе уже темнели и исчезали в воде ирки, которых неизвестно почему называли здесь попелюхами. Затем из камышей показался чёлн, и Данила забеспокоился, не заметил ли его рыбак. Да человеку, видимо, было не до него. Вот он приглядываясь к воде остановился, а потом начал что-то вытягивать обеими руками. Вскоре на поверхности появились притённые верши. Старик бросил её в чёлн и стал из горловины доставать рыбу. Так он вытянул ещё три верши. И не поворачивая чёлн к селу, направил его к ближнему мыску. Тут он выбрался на берег, внимательно огляделся вокруг и пошёл к стогу. Где спал Данила? Кто же ты, рыбак? И только ли рыбу ловишь? Старик медленно шлёпая по болоту подошёл к стогу, задрял голову и насмешливо спросил: "Человече, ты можешь тут навсегда поселился? А что приподнявшись, Данила пристально всматривается в загорелое, продолговатое лицо с вислым носом. Да ничего. Только очень уж беспоечно ты шёл к стогам. Наверное, документы у тебя в порядке. Где там? Рыбак неодобрительно покачал головой, посмотрел на стовок, а потом спросил: "Может, ты голодный? Так у меня есть кусок хлеба с салом, подкрепись немного". Спасибо, дядька, не знаю, как вас зовут. Панасом, вздохнул рыбак. Взял бы тебя к себе в село. Да уж, погонь повылазил из щелей. Полиция, значит. Вот я тебе хлеб составляю возле стога, поешь и отдыхай. А я буду охранять тебя на плёсе. Бережёный Богом бережёт. Данила по шестому спустился на землю, обнял, поцеловал старика. А тот только глазами захлопал. Вот так. Может, и мой где-нибудь скитается, в артиллерии служил. В первые дни войны его батарея проезжала прямо через наше село. Тогда пробыл с нами сынок ровно полчаса и дальше поехал. А назад уже его батарея не возвращалась. Или разбили её, или прошла другой стороной. Отдыхай. И дядька по нас снова пошлёпал по трясине к челну. Даниил ещё долго смотрел, как рыбак кружил и кружил на плёсь, сходил на берег и снова садился в свой утлый старенький челн. Вверху раздался крик журавлей, которые, взяв в лёта на крылья, летели с ним в далёкие тёплые края. Под их крук-ру -кру Данила уснул с мыслью, пока будут на земле такие люди, как гануся тётка Мария, дядька Григорий, по нас мы не пропадём. Проснувшись, долго не мог понять, куда он попал. Но увидев плёсы и одинокий челн на нём, сразу же припомнил всё. Уже смеркалось. От воды в поля потянулась дикая птица. Он спустился на трясину, подошёл ближе к плёсу и молча поклонился рыбаку тот кивнул ему головой и только теперь повернул чёлн к селу данила пошёл к шляху зажатому четырьмя рядами лип но не шляхом а то полями то обочинами пробирается он прислушиваясь к каждому шороху земли деревьев и дороги на ней иногда блеснут фары прогудят машины да всё чужие всё чужие Иногда за раздумьями или усталостью Данилов впадал в забытьё. Тогда и чужие машины, и его странствия казались лишь дурным сном. Проснёшься, и всё рассеется. Но это были только минуты забытья. И снова туманный рассвет в поле, где ещё остались озерки проса и зеленела редко посеянная рожь. Но что это виднеется на сером приутреннем полотне рядом с деревьями, что так и тянутся верхушками в небо? Крадучись, Данила идёт вперёд к каким-то странным, безмолвным гигантам, что застыли в угарном рассвете. Да это же трубы и печи, голые, потрескавшиеся, обгорелые печи, села не было. Не было ни одной хаты белянки. стояли только печи, как проклятие фашистским извергам. Словно по мёртвой планете идёт Данила по жарщим, где всё стало чёрным, и улицы, и дворы, и садочки, и криницы. И вдруг неожиданно женский голос: "Данилка, ты пришёл!" Он испуганно оглянулся. Кто же тут знает его? Из узкого переулка, над которым потрескивали и крошились обгоревшие вербы, бежала к нему смуглая, то ли от рождения, то ли от пожарщика девушка. Данил, к ты пришел? Еще раз спросила, остановилась и вздохнула: нет, это не Данила. В девичьих глазах стояли слезы и немое испступление.